Глава двадцать четвертая. Империя эльфов. Глаза Валторника бегали из стороны в сторону. Он боялся сказать правду. Генерал Сатискалиус Увознищенский в гневе был очень горяч. Мог из Аграня отправить. Валторн, друг мой боевой. Долго я буду ждать ответ. Мужчина медленно подошел к подвешенному в воздухе министру. Он жив? На красивом лице эльфа проскользнула целая гамма эмоций, от презрения до злости. Давно выдержка не покидала умного и хитрого Сотискалиуса. Но он так долго ждал подходящего момента, так долго продумывал каждый ход, и срыв задуманного выбил его из колеи. Да, жив, волторник внутренне сжался, ожидая своей гибели. Но от рук генерала Сата пострадала ближайшая напольная ваза, достояние империи эльфов, которое было немного не мало несколько сотен лет. Как Горло сдавило спазмом. Рука эльфа потянулась к вину, которое было заранее подготовлено, чтобы отметить самое важное событие. Да чтоб его. Он хлебнул воды прямо из хрустального графина, рассказывая, что произошло, где наш план дал сбой. На корабле я я не хотел вас беспокоить, думал, что получится самому справиться, господин генерал. Да, на корабле наш план провалился. Дело в том, его пальцы, унизанные перстнями, подрагивали, выдавая страх Валторника. Что, мой родственник оказался настолько силен, что убил всех наемников? Генерал позвонил в колокольчик, дверь тут же открылась, и перед Сати Скалиусом встал безмолвный слуга, взгляд которого был направлен в пол. Накрой на ужин, меня ни для кого нет. Слуга еле заметно кивнул и испарился. Генерал накинул на комнату полок тишины. Корабль через несколько дней после исчезновения наследника вернулся назад. капитан уверял, что ничего не помнит, как и его команда. Не помнит, говоришь? А что не помнит? Не помнит, как вы отдавали ему приказ убить наследника. Как наследник сел на корабль, ничего не помнит. И ты ему поверил? Нет, конечно, я провёл тщательную проверку. Им и в самом деле стёрли память, использовав неизвестный мне артефакт. А много ли артефактов ты знаешь? Видел и держал в своих руках. Эльфийские пальцы постучали по столешнице тёмного стола. Несколько из них есть в моей коллекции. Один из них может определить, какая магия использовалась. Так в случае с морской командой он завис. Сломался? Генерал удивлённо поднял бровь. Нет. Подёрнулся красной дымкой, а это значит, что артефакт не смог определить, что за магия использовалась. Хорошо. Тал или изначально знали в нашем плане, или ему кто-то помогает? Оба варианта меня не устраивают. Да ещё эти гномы за ним овязались. Их появление в тот момент я упустил. А как всё хорошо начиналось. Погибне он в пучине моря. Никто бы не заподозрил меня. Я попробовал ещё раз. Что попробовал? Создал водного голема. Но на таком расстоянии его трудно контролировать, да и не получилось вырастить большого. Ты что наделал? Чёрная дымка сорвалась с эльфийских рук. И припечатала министра к стене. Страх плотным жгутом сдавил грудь провинившегося мужчины. Пощади, хрипел тот. У меня все бы получилось. Раздался тихий стук в дверь, и министра с отескалию в одно мгновение оказался сидящим в кресле. Слуга быстро расставил принесенные блюда и удалился. Ты о чем думал? Или считаешь, если Талати полуслепой, то он и полуглупый, раз не узнал твою магию? Генерал еле себя сдерживал. Министр еще нужен ему живым. Нет, он не узнал. Я думаю, что ему в голову не пришло, что в замке есть настолько сильный водный маг. Я все видел по визору. Через него и сделал Голема. Откуда у тебя настолько редкий артефакт? Генерал подался вперед. Военный трофей. Не хотя ответил собеседник. Запись сохранилась? Нет, к сожалению, похоже, визор не совсем исправен. Министр мысленно поморщился, вспомнив с какой силой ударил по крышке, рассказывая, как эльф и два гнома смогли победить водного голема. Они не смогли, огорчённо продолжил главный аналитик империи. Им помогла магичка, полуэльфийка. Кто такая, откуда? Нищенка, с которой заключили договор, либо они, либо невеста, что была под их защитой. С каких-то пор нищие маги могут победить голема? Тут что-то неладное. Или ты стал слаб, что не можешь напитать голема или девица Нинищенко они называли её имя я не помню испуганно произнёс маг но я принял меры кусок сочного мяса запечатал рот говорящего лучше молчи почему мне не сказал или со мной советоваться не нужно а может ты решил сам занять трон к мясу присоединился пучок зелени министр спешно жевал и глотал переживая что если сейчас прилетит ещё еда то он подавится Генерал поднялся со своего места и всё же налил себе вина. "Я ты на собою их подведёшь, как минимум, подрудники", сочаскали ус с залпом выпил благородный напиток. "Что придумал? Отправил на отбор убийцу. Даже так, и как он попадёт в императорский замок? Не он, а она, прекрасная эльфийка, что везёт редкий артефакт. Приглашение пришло леди Марию, опусти такие подробности, что дальше Так вот, эта леди заболела, и вместо неё на отбор отправилась леди Шамаклинеэль. Если ей удастся задуманное тобой, ты то будешь моей правой рукой, когда я зайду на трон. Но что ещё? Какие вопросы у тебя остались? Император пока не собирается за грань. Министр до шопота понизил голос и покосился на входную дверь. Думаю, что слово пока тут главное. Генерал вплотную приблизился к помощнику, схватил его за лацкан пиджака и зашептал на ухо: Думаешь, я зря столько лет ждал, вынашивал и лелеял свои планы, устранив двух наследников, остался третий в очереди, наш неубиваемый Талатий. Думаешь, почему у него такое зрение? А за ним последует и его венценосный дядюшка. Не беспокойся, и вот тогда на сцену выйду я. Но вы троюродный племянник императора, могут возникнуть споры с более дальними родственниками. Этого я не боюсь, магия на моей стороне. Ближе меня родственника нет. Но есть такие, кто может затянуть вступление во власть, в ответ прошептал министр. Всё ещё есть те, кто не верит в смерть наследницы. Вы же знаете, какими артефактами она была обвешана. Если бы они активировались все разом, то никто не смог бы её убить, даже самое сильное волшебство. Замолчи. Сразу от двух империй, прошипел прижатый чёрными жгутами министр. Она ушла за грань. Хорошо, отпусти, Мак дёрнулся. Отдохнуть бы тебе, друг мой боевой. Если бы не наша вековая дружба и взаимовыручка, то я могу подумать, что ты пытаешься меня убить. Попей отвара, нервы не железные. Разговор ещё не окончен. Генерал Сатискали усмахнул рукой, дверь распахнулась. Досье на ту, что отправилась в империю Первой Зари, сейчас же и визер свой неси.